Глава 11. Отец предложил оставить машину в гараже редакции и прогуляться пешком. Он сразу же поделился хорошей новостью. «Олег, Колесников не против перевести тебя в журналисты, но если ты пройдешь проверку». «А что за проверка?» «К пятнице напишешь пару статей на любые темы. Колесников проверит и скажет свой вердикт». «Смотри, главред серьезно относится даже к грамматическим ошибкам». Запятую не там поставишь, считай все, не прошел. Хорошо, я постараюсь. За грамматические ошибки я не боялся, еще в школе хорошо писал диктанты, да и сочинения вроде неплохо получались. Через полчаса мы с отцом вошли в до боли знакомый подъезд. Как же все здесь напоминало о моем детстве. — Надо было хоть шоколадку Вите купить, — пробормотал я. — Не надо, он у меня не сладкоежка. Мы поднялись на второй этаж. Отец нажал кнопку звонка, и через минуту дверь открыла мама в домашнем халате с выпирающим животом. Похоже, она недавно спала. «Привет, Юля! Знакомься, это наш новый коллега Олег!» «Проходите!» — взглянула мама. «Сережа, что же не предупредил? Я в таком виде!» Из комнаты выбежал брат Витька. Я сразу протянул руку. «Ну, здорово, боец!» Витька сначала испугался, но тоже протянул ладонь. «Здравствуйте, дяденька!» «Это дядя Олег. Мы теперь вместе работаем», — кивнул отец. «Олег, Сережа, мойте руки и проходите, я сейчас ужин разогрею». Я кивнул и прошел в ванну, поймав недоуменный взгляд отца. Вот дурак! Нужно было для приличия хоть спросить, где ванна». Вскоре уже сидели на кухне. Мама разложила по тарелкам картофельное пюре с обжаренными куриными голенями и достала соленые помидоры. Всегда обожал мамины заготовки. Особенно ее помидоры всегда получались необыкновенно вкусные. «Просто пальчики оближешь!» — восхитился я. «Олег, а вы тоже журналист?» — поинтересовалась мама. «Нет, пока обычный водитель. важу журналистскую братью, но, возможно, скоро меня тоже зачислят в ряды журналистов». «Какое интересное выражение! Журналистская братья!» — усмехнулся отец. Он с аппетитом доедал уже вторую тарелку. «А мне вот вовсе не нравится, о чем пишет Сережа!» — вздохнула мама. «Почему бы не писать, например, про кино?» Дались ему эти наркоманы, жулики и прочие городские маргиналы. Юля, про кино пишут все, кому не лень. А хороших фильмов сейчас раз-два и обчелся. Единственное, что мне понравилось за последнее время, это Шерлок Холмс. Ливанов и Соломин сыграли очень гармонично, а режиссер очень колоритно передал атмосферу Лондона XIX века. «Да, еще, пожалуй, хороший приключенческий фильм «Дети капитана Гранта». Сейчас новый итальянский сериал начали показывать «Спрут» про комиссара Катани и «Мафию», — улыбнулась мама. «Сегодня вторая серия». «Интересно», — пробормотал отец. «Во сколько?» «В 21.45». «Может, и стоящий фильм, но все же про кино я не стал бы писать. Не мой конек». «Вот про музыку еще можно попробовать». «Ну вот», — улыбнулась мама. «Пиши про музыку, только не про тяжелый рок». «Да, похоже, мы с Олегом вчера пропустили что-то интересное». «Ночью настоящий кошмар в центре творился», — вздохнула мама. «Крики, звон битых стекол, полицейские сирены. Только часам к четырем успокоилась». «Да», — вздохнул отец. Похоже, круиз наш город теперь уже не пустит. И все из-за разбушевавшихся фанатов. Такое действительно произошло впервые. Металлисты вообще довольно уникальное явление. Эти агрессивные выкрики, хэви-метал, вызывающая одежда, заклепками и цепями, настоящая сформировавшаяся субкультура. Молодежи свойственно выделяться, пожал я плечами, бунтари, которые хотят изменить мир. «Мне не нравится тяжелая рок-музыка», — вздохнул отец. «Считаю, она действительно агрессивная. Другое дело — обычный рок. И композиции красивые, и тексты понятны. Кстати, сейчас снова разрешили квартирники. Еремей даже попал на квартирник Цоя, когда ездил в Москву. Даже кассету привез. Начальник Камчатки». «Вы не поверите, Витя Цой раньше был простым кочегаром, Юра Шевчук дворником, а Костя Кинчев — грузчиком!» «Сережа, как ваша поездка прошла?» — спросила мама. «Ты вернулся какой-то встревоженный?» «В спокойном рабочем режиме», — отец незаметно подмигнул мне. «Просто немного не выспался. Как Наташа?» У сестренки все отлично, пацаны растут, не успеешь оглянуться, станут настоящими женихами. Кстати, пока мы гостили, Наташин сосед упал с крыши сарая и потерял сознание. Но Олег сумел реанимировать его до приезда скорой помощи. «Вы еще и врач?» – удивилась мама. «Когда учился в школе, меня учила деревенская знахарка». Я немного разбираюсь в болезнях, а курсы реанимации проходил на бывшей работе. Знаете, у Вити частенько бывают ячмени. Не подскажете, в чем дело? Может, его сглазили? Обычно у детей иммунитет слегка ослаблен лет до 10, Пусть налегает на витамины и грязными пальцами глаза не трет. «Спасибо за хороший совет», — улыбнулась мама. «Скажите, Олег, это ведь вас я видела в нашем дворе несколько дней назад?» «Да, я искал армейского друга, но перепутал адрес. Оказывается, он живет не здесь, а недалеко от цирка. Прошу прощения, если я вас в тот раз напугал». «Нет, вы меня не напугали. Просто когда я взглянула на вас, удивилась. Вы удивительно похожи на Сережу. Я даже подумала, неужели это Сережин брат, о котором я никогда не слышала». «Юлька, Юлька!» — вздохнул отец. «У нас в роте два брата-близнеца служили — Ваня и Лёха. Вот это была умора! Комбат их первые полгода совершенно не мог отличить. Старшина этих близнецов дневальными порой назначает. А комбат ходит и не поймет, почему все время один и тот же боец постоянно на тумбочке стоит. А уже под дембель Ваня с местной девушкой познакомился. Так они чего удумали, затейники? По очереди к ней на свидание бегали. Мама строго взглянула на отца. Я вздохнул. «Знаете, пожалуй, я пойду». «Олег, постойте, а как же чай? Я сегодня печенье с сахаром испекла». «Действительно, Олег, ты в жизни не пробовал такие вкусные печенья?» — воскликнул отец. «Печенье? Тогда, пожалуй, я еще немного задержусь». «Ну, не успели мы допить чай?» кто то позвонил по телефону. Отец поговорил и сразу стал необыкновенно серьезным. «Юля, мне через 15 минут нужно отойти. Очень важная встреча». «Хорошо», — кивнула мама. Вскоре допили чай, я попрощался с мамой и братом, и мы вместе с отцом вышли из подъезда. «Сергей, можно я с тобой пойду навстречу? Мы ведь теперь почти коллеги». «Сам говорил, мне нужно учиться журналистике». Тем более, все равно в общаге особо делать нечего. «Пойдем», — пожал плечами отец. «Здесь совсем недалеко. Кафе-встреча». Мы направились в сторону городского парка. «Олег, а почему ты в общаге живешь? А где семья?» «Понимаешь, мы временно разбежались. Семья в Красноармейском районе, а я пока в общаге на Козловского». «Ладно, не буду лезть в твою личную жизнь». Чужая семья – потемки. Это недавно Колесников звонил. Он просит, чтобы я взялся за дело с этими фанатами и наркотой и побыстрее подготовил материал. Еремею он не очень доверяет. Сегодня встретимся со знакомым опером, который точно в теме. Я задумался, возможно, вот и причина, по которой через несколько недель будут стрелять в отца. Синтетические наркотики – это не подпольный спиртзавод. Оборот десятки миллионов, и люди за этим стоят наверняка серьезные. Кафе-встреча оказалась обыкновенной небольшой пивнушкой возле городского парка. Хотя в стране сухой закон, пиво можно купить без особых проблем. В кафе цена кружки жигулевского стоила 85 копеек, довольно недешево. В городской столовой за такие деньги можно до отвала брюха набить. Мы взяли по кружке пива и присели за дальним столиком. Посетителей почти не было, кроме небольшой компании шумных молодых парней. Как только я отхлебнул пару глотков, за столик подсел крепкий блондин с голубыми водянистыми глазами. Он поставил кружку на стол, пожал отцу руку и удивленно взглянул на меня. «Это Олег, мой коллега!» – кивнул отец. «Я доверяю ему, как самому себе». Блондин протянул открытую ладонь. «Костя». «Олег». Костя отхлебнул пиво и причмокнул. «Здесь хоть пиво не разбавляют, в отличие от других забегаловок». «Костя, Колесников мне поручил собирать материал по вчерашнему. Что сам думаешь?» «Что думаю?» «Мальчики сильно возбудились после вчерашнего концерта. Устроили настоящее побоище. Похоже, круизу теперь в город. Путь заказан». «Но ведь дело не только в рок-музыке». Наверняка большинство фанатов были под кайфом. Конечно, под кайфом. У всех задержанных взяли анализы. и 110 68 были под наркотой. Скорее всего, джин. Уроды просто шли по улице и громили все подряд. Даже автобус вместе с пассажирами перевернули. У 12 сотрудников милиции легкие и средние телесные повреждения. Из Москвы дали четкий приказ выявить всех причастных до единого. И главное – потянуть за ниточку с наркотой. Потому что это все уже ни в какие ворота не лезет. Не хватало нам еще в городе обдолбанных фанатов и баррикад. Наверняка без разрешения Седова никто бы не стал распространять наркоту в городе. Это не травка, которую даже цыгане толкают. Вещь посерьезнее. Седова пока никак не привяжешь к этому. Скользкий он, как кугарь. А если даже сейчас седого закрыть и присануть, такая вонь поднимется. Пока мы одного барыгу взяли, но два часа назад Князев приехал, и барыгу сразу отпустили под подписку. Как это отпустили? Вы же его с товаром взяли. Насколько знаю, это серьезная статья. Сережа, я, как и ты, человек подчиненный. Начальник сказал отпустить, мы отпустили. А кто такой Князев? Спросил я. Самый известный адвокат в городе, ответил отец. Да, похоже, у вас здесь собственный спрут. Вздохнул я. Джин и вправду страшный наркотик, вздохнул Костя. Привыкание почти 90% после принятия всего двух-трех доз. Цена таблеточки 25 рублей. Чтобы быть в тонусе, на реку нужное через день принимать дозу, которая со временем только растет. Вот и считайте прибыль наркоторговцев. Примерно четыре сотни в месяц только с одного пассажира. Законным путем такие деньги точно не заработать, задумался отец. А если наладить производство и посадить на джин 10 тысяч, 20 тысяч, только представьте, какие деньги крутятся. И наверняка существует подпольная лаборатория, а может даже и не одна. Я разговаривал с экспертами. 2-3 года постоянного потребления, и все эти торчки уже не люди. Либо законченные психи, либо инвалиды с отказавшей печенью и поджелудочной. Реабилитация после джина почти невозможна. Самое страшное – это не только в нашем городе, но и по всей стране. Все же зря вы не тряхнетесь Седова и его подручных. Они с графом сами скоро друг дружку перебьют. Чую, уже на днях будет в городе великий передел. «Костя, завтра мне нужно побеседовать с задержанными, хотя бы с двумя-тремя». «Приходи к девяти в Ворошиловское отделение». Костя допил пиво и поставил кружку на стол. «Ну, все, мужики, мне уже пора, будьте здоровы!» Когда опер ушел, отец задумался. Знаешь, Олег, такое ощущение, что молодежь сейчас совершенно другая, чем были мы. Я в шестидесятый рос, помню первый полет Гагарина в космос и невероятную гордость за страну. Все стремились к светлому будущему, а сейчас что? Наденут толстые цепи на шеи и куртки в заклепках и ходят гривами машут. Металлисты это ерунда, вот наркота действительно большая проблема, а кто такой седой? Он смотрящий по городу, но только не в центре. Здесь граф заправляет. Граф ближе к ворам и не дает распространять в центре наркоту. А седому все равно. Лишь бы денежки текли. Потому рано или поздно между ними наверняка случится войнушка. Кстати, пока были в редакции, опер Юра из Ленинска звонил. «Директор консервного завода Тахташев пропал. Лег на дно?» «Нет, все гораздо серьезнее», — супруга сказала. Рано утром подъехала машина и постучали в калитку. Так Таша вышел в домашнем халате, сел в машину и все, больше не появлялся. «Прямо настоящая мафия, будто заметают следы и убирают свидетелей», — я задумался. «Послушай, Сергей, если тебе поручили это дело с фанатами и наркотой, «Давай будем вместе вести журналистское расследование». «Какой ты прыткий! Поживем-увидим!» — усмехнулся отец. В общагу я вернулся в 11 вечера. Несомненно, если отец возьмется за журналистское расследование дело с наркотой, у него наверняка появятся влиятельные враги. Но еще по дороге отец намекнул, что они с Алисой работают еще по какому-то важному делу и собирают убойный материал. «Интересно». Что это за материал? Нужно обязательно все выяснить в ближайшее время. Утром в редакции меня в сторонку отозвал Вадим Куприянов. Сегодня он разоделся как щеголь. Был в костюме и галстуке, однако выглядел неважно. А пухшим руки слегка тряслись на лбу испарина. Я сразу догадался, что журналист наверняка мается с похмелья. «Вчера у соседа дочь родилась». «Засиделись почти до двух ночи», — подтвердил мои догадки Вадим. «Олег, давай до обкома доскочим». Я кивнул, и через пять минут мы уже мчались на машине. «А зачем в обком едем?» «Олег, ты уж извини, что машину занял. Помоги, как говорится, не в службу, а в дружбу. Меня трясет всего, а лекарства взять можно только в обкомовском спецмагазине. А я чем могу помочь?» Точно знаю, что в среду вечером в спецмагазин водку завозят, небольшую партию. Я зайду в обком, поднимусь на второй этаж и подожду пять минут. Ты войдешь в магазин и спросишь. Товарищ Зиновьев у вас не появлялся? Если продавщица спросит, кто это, скажешь, что товарищ из Москвы. Приехал с проверкой и опишешь мою внешность. Я чуть позже зайду в магазин из здания обкома и куплю бутылку. Других вариантов попросту нет. Я улыбнулся. «Вот так схема!» Кажется, Вадим Куприянов не только пишет эротические рассказы, но еще и склонен к авантюризму. «Интересный мужичок!» Да, на что только люди не идут, чтобы получить вожделенный пузырь с горючим. Когда подъехали к капкому, Куприянов поправил галстук и протер опухшее лицо, будто пытаясь убрать следы вчерашнего порока. «Ну, все, я пошел!» Я немного выждал и вошел в спецмагазин. Полненькая блондинка-продавщица презрительно взглянула и нахмурилась. «Товарищ, вход в магазин только по пропускам!» Я осмотрелся и успел заметить, что ассортимент обкомовского спецмагазина отличался от обычного гастронома. Здесь больше сортов колбас, сыра я заметил даже в свободной продаже сахар рафинат Однако из спиртных напитков на полках только советская шампанское. Наверняка водка тоже есть, но не на виду. Извините, к вам случайно товарищ Зиновьев не заходил? А кто это? Нахмурила лобик продавщица. Товарищ из Москвы с проверкой. Уже час, как в обком ушел и до сих пор нет. А нам еще в гостиницу ехать устраиваться. Такой. Представительный мужчина в костюме, с небольшими усиками. Продавщица покачала головой. «Не, к нам точно не заходил». Я вернулся в машину, и пока ждал, продавщица пару раз выглянула в окно. Наконец из магазина вышел Вадим. Я догадался по его деловой физиономии, что все получилось. Вадим сел в машину и улыбнулся, показав во внутреннем кармане пиджака горлышко бутылки. Операция «Самозванец» прошла успешно, Олег. Протяни до столовой. У меня уже трубы горят. Кстати, кто такой товарищ Зиновьев? Понятия не имею. Хотя, если напрячь память, действительно был такой революционный деятель. В столовой я заказал какао, а Вадим суп с клесками и с наслаждением выглушил сразу полстакана водки. Щеки журналиста сразу порозовели. Тремор рук как по волшебству прекратился. «Спасибо, что выручил, Олег. Иначе бы мне точно капзда пришла. Да не за что, поправляйся!» «Я уже чувствую себя на все сто, готов петь и творить добро!» Над соседним столиком висел плакат «Пиво только для членов профсоюза». А рядом – красочный стенд с нарисованными ватрушками, розовыми булочками, заварными, пирожными и прочими кулинарными изысками. После водки Вадим слегка разговорился. «Помню, пару лет назад писал статейку о кухне вождей. Например, Сталин очень любил жареную картошку, а когда принимал гостей, резали двухнедельного ягненка, который вкушал только молоко матери». Вождь лично жарил шашлык и всех угощал. Олег, ты когда-нибудь кушал шашлык из двухнедельного ягненка? Нет, конечно. Хрущев мало все подряд. Пельмени, пироги, блины, оладьи. Любил пюре с куриными котлетами. Из Кубы вождю каждый месяц присылали большие ящики с экзотическими блюдами. По распоряжению Фиделя Кастро. А вот во времена Леонида Ильича были настоящие застолья. У столов чуть ножки не подламывались от наставленных блюд. На каждом приеме обязательно выносили главное блюдо. Это был или огромный осетер, или молодой поросенок. В обычной обстановке Леонид Ильич любил студень и яичницу с салом. «Вадим, ты так вкусно рассказываешь, у меня даже слюнки потекли, а до обеда еще целых два часа». Вадим посмотрел на часы. «Ого!» Как время бежит. Хорошего и вправду понемногу. Олег, закругляемся и возвращаемся в редакцию.